В мае город с высоты птичьего полёта похож на кучу старья, беспорядочно поросшую цветами. Шляпные коробки богатых домов в лентах лепнины под блестящей эмалью черепицы. Грязные наспех сбитые ящики, бедняцкие лачуги. Груды нераспознаваемого хлама, громыхающие нагромождение железа, фабрики и заводы. Блестящие струны рек. Зеркальные извивы Эйвона, серая короста мостовых. И флёром поверх всего шиповник и рябина, сирень, гортензии, розы королевских садов, хризантемы, тюльпаны и ромашки. Что-то вспыхивает и осыпается раньше, яблони, вишни и груши. Что-то наполняет воздух благоуханием ближе к лету, как жасмин но самые приторные и густые цветочные ароматы всегда витают над кладбищем я прикрываю глаза и позволяю себе опуститься ниже сегодня хоронят старуху но одета она словно юная невеста вся в белом и розовом и вокруг белые и розовые цветы и даже лилии выглядят не холодными и восковыми а нежными воздушными вокруг гроба целая толпа и женщин Юных девушек и совсем ещё маленьких девочек в ней куда больше, чем мужчин. У каждого из гостей аккуратный букет. Форменный шарф священника трепещет на ветру. Драгоценный шок похож на зелёный дым. скорби о и помним её. И наследуем делам её. Людей так много, что я не сразу замечаю среди них леди Милдредт. И Леди Абигейл рядом с нею, и Леди Клампси. И ещё многих-многих, чьи лица кажутся мне знакомыми. Гости смотрят на ту, что лежит в гробу. На старуху-невесту в безупречном белом атласном платье. все кроме Милдред. Я невольно следую за её взглядом и понимаю, что красивые букеты достались отнюдь не каждому скорбящему. Как чудится на первый взгляд. Их пятеро, обделённых. Три мальчика, старший из которых может уже считаться юношей, и две девочки. Я медленно опускаюсь на землю за их спинами и позволяю ветру поднести меня ближе. Теперь видно, что в глазах у старшего из мальчишек злость, такая горячая, какой её делает только юность и невольное предательство. Ушла. Ушла, а как же мы? «Этот мерзкий гнус Мэй отберёт всё, он уже сказал, чтобы мы убирались. Но она ведь говорила про наследство. Может, он лжёт? Лжёт ведь? А как же мы сжил Двое мальчишек помладше, явно братья, пытаются выглядеть юными джентльменами. Однако ногти у них в земле, а глаза мокрые. «Леди Нора, леди Нора, ну, пожалуйста, ну, проснитесь, проснитесь!» От них веет холодком безнадёжности. У старшей девочки волосы цвета мёда. Я выйду замуж за Джима. Пусть он не уедет. Пусть не забудет. У самой младшей рыжие волосы пружинки, росыпь веснушек на молочно-белой коже, да густой запах лилий в душе. И больше ничего. Она не может поверить. На какую-то долю мгновения леди Милдред сталкивается с ней взглядом и, кажется, собирается сделать шаг навстречу, но затем видит и замирает. Лицо её приобретает растерянное выражение. и Я пугаюсь тоже, шарахаюсь в сторону, смешиваясь с зелёным газом священнического шарфа, переступаю по лепесткам цветов у гроба и падаю в небо. Земля становится невыносимо маленькой, хрупкой, в прекрасном голубом дыму. а Вокруг неё — чернота. Небесный свод на ощупь, как мыльная плёнка, влажная и упругая. Я погружаюсь в него, замирая, а затем вновь начинаю падать. Ещё быстрее, чем прежде, и уже не вверх, а вниз. Закаты и рассветы, как вспышки света и тьмы, и город подо мною, То чёрный, то зелёный, то алло-золотой, то белый. И туманы поднимаются из долин мерно, точно дышит погребённый под землёй великан. И всё ближе к крыше домов. Они несутся навстречу точно брошенные в лицо детские кубики. Растут, растут, пока я не проваливаюсь в один из них. И не оказываюсь в палате. Здесь холодно и чисто. Женщины и девочки спят под тонкими шерстяными одеялами. Пахнет болезнью и лилиями. Леди Милдред стоит у кровати, что под самым окном. Это не слишком удобное место, открытое для сквозняков, занимает совсем ещё юная девушка. Её рыжие волосы-пружинки выглядят иссохшими, обожжёнными, как солома. Веснушки точно пятна грязи. Я должна была сделать это раньше. Голос у леди Милдред одновременно глубокий и натреснутый, какой был незадолго до смерти. Меня пробирает холодком. Я зябко кутаюсь в густой запах лилии и застываю в полутени невидимое. Девушка молчит. Вокруг неё чернота, столь густая и плотная, что кажется живой плотью. Или мёртвой. Я дам тебе дом. Ступай со мной. Девушка трясёт головой и зажимает уши руками, а лилии вдруг начинают выпирать из вазы. Их становится всё больше. Толстые зелёные стебли извиваются на полу, узкие листья вспарывают сероватую пену одеял на кроватях, белые восковые цветы прорастают сквозь женские тела, и через ядовитый сладкий запах проступают слова «Не могу, ведь я». «Я знаю. Лидия Милдрот улыбается и накрывает её дрожащую ладонь своей. Вот только он недооценивает тебя и нас всех. Пойдём со мной. Есть кое-кто, кому твоя защита и поддержка очень нужны. Правда, этот кто-то ещё и сам об этом не знает. У меня за спиной скрипит тяжёлая входная дверь». Рыжая девушка вскидывает голову на звук. Зрачки её расширяются, от леди Милдред остаётся только улыбка и свет, который пронизывает всё, от густых зарослей лилий до мрака вокруг рыжей девицы. «Пойдём со мной». Рыжая долго глядит на что-то за моей спиной, а затем кивает. Раз, другой, третий. И крепко сжимает пальцы леди Милдред. Я оборачиваюсь и вижу нечто очень красивое, тонкое и ломкое, статуэтку из льда, обещание необоримой силы зимы, холодное и властное. Нечто уязвимое пока ещё. Нечто со взглядом так похожим на мой. Благотворительный вечер должен был начаться через час. Однако в кофейне уже прибыли близнецы в компании Фаулера. Паула Мариани с приютскими детьми и Лиамом, Элис, дядя Рейвен с Мэтью Рэндаллом и, в довершение ко всему, супруги Клеймор, которые перепутали время. Сперва я пыталась изолировать опасных гостей друг от друга, чтобы Фаулер, да не допустят этого небеса, не наградил меня сомнительным комплиментом в присутствии дяди Рейвена. Гладис насмерть не заговорила близнецов А дядя Рэйвен не запугал бедных сироток грозными взглядами поверх синих очков. Вдобавок ко всему Георг пытался командовать отрежённый ему в помощь миссис рей Миссис рей Магдой, Магда до смерти уставший Мадлен, Мадлен чрезмерно бодрый Джейн Астрид и ещё целой компанией временных служанок, нанятых для вечера. Когда происходящее вокруг меня начало напоминать «Первозданный хаос в купе с весенними заседаниями в парламенте». Я извинилась, отобрала у Георга недоделанную порцию кофе и уединилась на втором этаже у окна. Кофе отдавал мускатным орехам и миндальным ликёрам. Похоже, эта чашка предназначалась мэтю «Леди Гинни, леди гини «А вы в любовь с первого взгляда». «Ну, того. Верите?» От неожиданности я поперхнулась самым неподобающим леди образом и едва не облила себя кофе. «Интересный вопрос, сэр Лиэмсайр». Улыбнулась я, растерянно поправляя складки нежно-зелёные юбки. Мальчик стоял рядом со мною, невинно потупив взгляд. «Но щёки пылали, поднеси к ним свечу, и она вспыхнет. И чем же вызвано такое любопытство?» ну Совсем не аристократически понурился он и ковырнул паркет мыском ботинка. Понимаете, миссис Мариани читала книжку, и я в неё посмотрел. А потом она мне ухо выкрутила, потому что рано мне такое. А потом сегодня тот, который в коричневом и с кислой улыбкой, казалось, что так не бывает, когда эти двое, которые одинаковые, того, про любовь когда красивая леди со стёклышками вошла, ну и я того. Миссис Мариани ведь не будет ухо, почём зря выкручивать, да? На мгновение я призадумалась, заново выстраивая последовательность событий. Итак, Лиам сунул нос в роман Паулы о первой любви, за что и получил нагоняй. Близнецы, встретившись с Глэдис, отвесили ей комплимент в своём стиле, вероятное нечто вроде Чувства вспыхнули с первого взгляда, а Фаулер сделал циничное замечание. Судя по тому, что ни шумных ссор, ни холодных отповедей я не слышала, дядя Рэйвен и лорд Клеймор в это время были увлечены личной беседой, а мэтью скромно стоял в стороне и изображал неизримую, но всеведущую тень. А раз Лиам напрочь позабыл имена гостей и правила хорошего тона, Вопрос о любви с первого взгляда волновал его очень сильно. Сложно сказать. Начала я осторожно, стараясь не разбить детские иллюзии, но одновременно и не создать новых, губительно-романтических. Глупо было бы отрицать, что порою с первого взгляда на незнакомца нами овладевает множество разных чувств. От глубочайшей необъяснимой симпатии до столь же безосновательной и неотдалимой ненависти. Чувства эти могут быть как знаком некоего высшего понимания, предчувствием судьбы, так и бессмысленным самообманом. Лем вздохнул так безнадёжно и грустно, что даже моё ледяное сердце затрепетало. И как их различить? Ну, самообман с дыханием судьбы. Время показывает, — улыбнулась я. А у некоторых счастливцев есть особое чутьё. Может, и у меня есть? Воспрянул духом Лиэм. «Ну, это самое чутьё. Я же вас, леди Гинни, как увидел, сразу понял, какая вы хорошая. И что, когда я взрослая буду, то защищать вас стану, как Элис. Выучусь на детектива, вот». Я не выдержала и рассмеялась. «А что же ты тогда мне крысу подкинул?» «От большой любви», — выкрутился Лиэм и виновато на меня посмотрел. «А вы того, сердитесь?» «Нет». Покачала я головой. И вспомнила вдруг совершенно не кстати Лайза с его неудавшимся приворотом. Но мой тебе совет. Если ещё кому-нибудь почувствуешь искреннюю симпатию, обойдись без крыс. Без любых крыс, не только дохлых. Он воодушевлённо закивал, и я приготовилась было высказать ещё несколько советов, касающихся уже прямо поведения с Юджинией когда внизу вдруг послышался грохот. Доносился он с кухни и напоминал звук от падения доброго десятка сковород и кастрюль. Чашка из-под кофе была пуста. Оправданий, чтобы тихо сидеть на втором этаже, ни во что не вмешиваясь, у меня не осталось. Пришлось спускаться. Жуткий грохот, впрочем, объяснился обыденно. Мисс Астрид приказала служанке просушить десертные ложки а та рассыпала всю коробку с приборами на противень, подготовленный для следующей порции выпечки и уже смазанный маслом. В итоге ложки, вилки и ножи пришлось заново мыть, но, к счастью, нанятые девушки оказались работящими и справились в срок. Правда, мне пришлось взять на себя командование и прислуга, и на гостей до самого приёма времени не осталось. Дважды со мной пытался заговорить дядя Рэйвен, Я молитвенно складывала руки и знаком просила его подойти позже. Однажды подошла Паула, чтобы узнать, где Льям, и я отослала её на второй этаж. Фаулер четырежды заглядывал на кухню и в зал, однако баронету отчаянно не везло. Сперва он столкнулся с дядей рейваном затем с более чем недовольным Георгом. На третий раз его окликнули и вернули близнецы а на четвёртый он едва не сбил с ног приютских детишек и удостоился ядовитого замечания от Паулы. Не впору бы посмеяться над таким невезением, если бы не взгляды Фаулера. У них было нечто настолько несвойственное ему, что у меня кровь леденела в жилах. Словно слепец шёл по узкому карнизу, а я бессердечно наблюдала за этим издалека и молчала. За десять шагов до резкого поворота. За пять шагов. За шаг. Но как бы то ни было, за десять минут до начала благотворительного вечера в зале, жаль не в кофейне, воцарился идеальный порядок. Отец Александр, Паула и дети заняли место напротив входа. В окружении цветочных гирлянд и букетов. По правую сторону расположились дядя Рейвен, Мэтью и Клейморы. По левую — Близнецы ослепительно красивые и изрядно воодушевлённые. И мрачные, как ноябрьский день. Фаулер. Я поставила граммофонную пластинку с необременительно-воздушной мелодией и приготовилась ждать. Наконец, дверной колокольчик звякнул. Первыми прибыли, конечно, не благотворители, а те, для кого присутствие на этом вечере было частью работы. Луи Ларон с юношей в огромных очках который назвался Джеремии. То, очевидно, был обещанный мне фотограф. За ними последовали те, кто искал развлечений. Сначала Эрвин Калли, на сей раз в сопровождении нетрепетной девицы, а богатой вдовы. Минуту спустя прибыли супруги Вайтбери, едва не столкнувшись в дверях с миссис Коровски, на ходу перебирающей листы с новыми сонетами. И не успела я поприветствовать старых друзей, как гости начали приезжать один за другим. В какой-то момент в толпе померещилась зефирно-белая шевелюра Клэра. Но тут меня окликнула Абигейл. Я отвлеклась, а когда обернулась вновь, то увидела только прелестнейший цветник из дам всех возрастов. Вероятно, одну из них, светловолосую коротышку в голубом платье, я и приняла за Клэра предчувствие опасности нахлынуло с новой силой. «Вы чем-то встревожены, дорогая?» — сочувственно поинтересовалась Абигейла, касаясь моего локтя. «Или это наши мальчики вас так утомили своим незрелым поведением?» а что вы!» «Кристиан и Даниэль сегодня держались безупречно, как и подобает догвордам. Поспешила я успокоить её». Просто мне почудился здесь человек, который должен быть в совершенно другом месте. «Нежелательный гость?» — нахмурилась она. «Отнюдь нет. Это мой дядюшка, сэр Кларчери. Он собирался нынче вечером побыть в особняке, потому что почти всю прислугу и гувернатку вдобавок мне пришлось отправить сюда», — пояснила я. «С моими племянниками оставалась только Юджиния». А она сама ещё слишком юна. Впрочем, забудьте. Скажите лучше, что это за семейство поклонников коричневого цвета? И я указала веером на пару у граммофона. Мужчина был облачён в кофейного цвета костюм по последней моде. Вытянутое лицо, жгучие тёмные глаза и тоненькие усики навевали мысли об опереточных злодеях. Однако сдержанные манеры и умение улыбаться, глядя сквозь собеседника, заставляли предположить в нём человека разумного и безупречно воспитанного. Спутницей его была женщина с удухотворённым лицом монахини в миру, взирающей на несовершенство сего мира со скорбью и надеждой. Тон землисто-зеленоватого платья идеально гармонировал с рыжеватыми волосами, уложенными в аккуратную высокую прическу. Ни одного из этой пары мне прежде не доводилось встречать. «А, это Виконт Уитцлер с супругой», — громким шепотом сообщила Абигелла и обмахнулась веером. «До замужества леди Уитцлер была миссис Фанни Хайнс». Говорят, что по алманской линии у неё родственники через одного барона, графы и герцоги, но я сомневаюсь. «Вид у неё воплощённые добродетели», — заметила я вскользь. «Вид соответствует содержанию, дорогая», — вздохнула Абигейл. Леди Уитслер словно помешалась на благотворительности. «Интересно, кто их привёл? Наверное, кто-то из старых друзей Леди Милдред». «К слову о старых друзьях», — зацепилась я за последние слова. «Скажите, вам не знакомо имя некой Леди Норы? Кажется, она была подругой моей бабушки или нечто вроде того». Лицо Абигейла светилось. «А, Маркиза Фойстер! Конечно, знакома, да пребудет она на небесах!» Осенила она себя священным кругом. Леди Нора умерла двенадцать лет назад. В Брумле, впрочем, я её последние лет двадцать вовсе не видела. Она переехала в пригородное поместье, навезла туда с десяток воспитанников. Её жених умер за два месяца до свадьбы, а ни о ком другом Нора и слышать не хотела. Титул имя унаследовал сын её сестры. Пояснила Абигейл и досадливо нахмурилась. «Его звали... мы?» Предположила я осторожно. Абигейл кивнула и брезгливо поджала губы. «Да, полное ничтожество. Впрочем, его сыновья вполне достойные молодые люди, так что хочется верить, что род Фойстеров в надёжных руках». «А почему вы сейчас вспомнили о Лиде «Слову пришлось». Пожала я плечами. «О, а вот и Викон Брейвхард с супругой. Нужно поприветствовать их. Вы позволите?» «Ступайте, дорогая», — махнула веером Абигейла и хищно сощурилась. «Я тоже вижу знакомых, с которыми не прочь перемолвиться словечком. Да, как раз, кстати». И она двинулась сквозь море гостей, как огромный корабль под розовыми парусами. Спустя два часа после начала вечера до верху наполнились уже три корзины с подарками, хотя начиналось все с горсти сластей, двух книжек и кесета вишневого табака для святого Кира. Время от времени с кухни мне доставляли записки с общей суммой благотворительных сборов. Она неизменно оказывалась не так велика, как бы хотелось. Посетители куда охотнее жертвовали для детей недорогие безделушки, нежели деньги. Да и кофе с десертами заказывали не так много. Гости приходили и уходили, за ними следовали новые. Некоторые, впрочем, оставались надолго, например, Клейморы или Эрвин Калли со своей новой подругой. Миссис Коровски зачитала несколько стихотворений и покинула нас, сославшись на обещание присутствовать в другом месте. Я же пыталась успеть везде. Кого-то развлечь беседой, кому-то рассказать о несчастной судьбе детей из приюта, но до самих детей так и не дошла. Издали смотрела, как Дейзи Пинк и Лили Страут отвечают на очередную порцию расспросов от сердобольных леди и джентльменов. Видела, как опекает Берти отец Александр, как меняется выражение лица Паулы, с непринужденностью на тщательно скрываемую усталость, а затем и досаду. В какой-то момент из поля зрения пропал Фаулер, так настойчиво искавший встречи со мною. Но не успела я забеспокоиться об этом, как случилось то, чего мы все боялись с самого начала. Зал вдруг накрыла тишина, распространяясь точно круги от брошенного в воду камня и в центре внимания внезапно оказались две приютские девочки, и читав коричневым. Дэйзи Пинг пунцовела под стать своему имени. Лили Страут была бледна и держала спину настолько прямо и напряженно, что при одном взгляде на нее начинала тянуть эфемерной болью вдоль хребта. «Простите, что вы сказали, сэр?» — необычайно тонким голосом произнесла Лили. Краем глаза я заметила, как к ней с разных сторон протискиваются отец Александр и Паула. Ни Элиса, ни Близнецов, ни хотя бы дяди Рэйвона поблизости не было. Я сказала что это шерманский бред. Тонкие губы Виконта Уитслера еще сильнее расплющились в кислые улыбки. Что значит, ты мечтаешь обучаться и стать доктором? Женщина-доктор? Приютская заморашка-доктор? Кто внушил тебе такую вредную идею? Я бы выпорол этого человека на площади. Судя по тому, как замер, гневно ловя воздух ртом отец Александр, идея принадлежала именно ему. Если не получится стать врачом, стану хотя бы медицинской сестрой. Уж это, кажется, даже церковь одобряет. Сделала неумелую попытку примириться Лили, но слова её прозвучали с вызовом. Викунд Витцлер покрылся красными пятнами. «Сестры при монастырях только и могут, что поднести чашку воды, унести горшок или обтереть больного лихорадкой. Точнее, больную, потому что к мужчине им прикасаться запрещено. И чему здесь учиться? Какой еще университет Бромле? Да одна шапочка для студента стоит больше, чем жизнь поберушке!» Лили Страуду сдернула подбородок. «Я не побираюсь, сэр. Я работаю. Честно работаю. Неужели?» — выгнул бровь Виконт. Добродетельная супруга взирала на него с ужасом. Глаза у нее повлажнили. Неужто кто-то взялся проспонсировать столь дерзкую особу? Что ж, люди порой лишаются чувства вкуса и меры. Лили дернула головой, словно получила пощечину. Дейзи стояла рядом, покачиваясь, Губы её были плотно стиснуты. Овиконт не сказал ничего предусудительного, если смотреть лишь на слова. Но обмануться в том значении, что он вкладывал, было невозможно. Мне оставалось только три шага до того, чтобы прийти девочкам на помощь. И поймав взгляд Паулы, я сделала ей знак оставаться на месте. Но сама ничего сделать не успела. Меня вдруг придержали за локоть и сквозь кольцо напряжённо замерших гостей шагнул.